Глава 13. Открытие. Незадолго до того, как Флорина решила исправить свой недостойный поступок, Горбунья вернулась с фабрики, до конца выполнив свой печальный долг. После долгой беседы с Анжелью, поразившись не меньше Агриколия красотой, умом и добротой молодой девушки, Горбунья с мужественной откровенностью посоветовала кузнецу сделать ей предложение. Следующая сцена происходила в то время, когда Флорина читала дневник и еще не пришла к похвальному решению возвратить его. Было десять часов вечера. Горбунья, вернувшись домой, разбитая усталостью и волнением, бросилась в кресло. Глубокая тишина царила в доме. Слышен был только бешеный шум ветра, сотрясавшего деревья в саду. Единственная свеча слабо освещала комнату, обтянутую темно-зеленой материей.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 и это горе должно было перейти в постоянное, хроническое состояние, являвшееся ее обычной долей. Кроме того, благородное создание находило еще и утешение в своем тяжелом горе. Ее тронуло расположение Анжели, а кроме того, она невольно гордилась той неописуемой радостью и тем слепым доверием, с каким принимал ее советы и счастливые предсказания молодой кузнец. Горбунья утешала себя еще и тем, что с женитьбой Агриколя она успокоится, и нелепые смешные надежды, или, скорее, грезы, не станут ее больше волновать. Наконец, Горбуния находила главное и глубокое утешение в том, что она смогла противостоять ужасному испытанию и скрыть от Агриколя любовь, которую она питала к нему. Читателю известно, как пугала несчастную девушку страшная мысль показаться смешной и опозоренной, что неминуемо должно было бы произойти, если бы открылась ее безумная страсть. Посидев несколько времени в задумчивости, Горбунья встала и медленно направилась к письменному столу. «Единственной моей наградой», — сказала она, приготовляя свой письменный прибор. Будет возможность доверить немому и печальному другу, свидетелю моих горестей, эту новую скорбь. Я сдержала свое слово, я по совести нашла эту девушку, способной составить счастье Агриколя, и откровенно ему это высказала. Когда-нибудь, перечитывая эти страницы, я, может быть, найду в них награду за мои теперешние страдания».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 чтобы это письмо можно было принять за произведение какого-нибудь лакея, завидующего положению Горбуньи в доме. Действие письма было как раз то, на какое и рассчитывали. «О, Боже мой!» Только и могла выговорить бедняжка в ужасе. Если читатель вспомнит, в каких страстных выражениях изливала свою любовь к приемному брату несчастная девушка, если вспомнит как часто она там упоминала о ранах, наносимых ей бессознательно агреколем, если примет во внимание ее страх показаться смешной, то безумное отчаяние, овладевшее бедняжкой после чтения этого низкого письма, будет вполне понятно. Горбунья ни минуты не подумала о тех благородных словах, о тех трогательных рассказах, которые содержал ее дневник, и единственная ее мысль, как молния, поразившая ум несчастной, заключалось в том, что завтра и Агриколь, и мадмуазель де Кардавиль, и дерзкая и насмешливая толпа будут знать об ее любви, невероятно смехотворной любви, после чего она будет уничтожена стыдом и горем. Горбунья склонилась под этим неожиданным оглушительным ударом и несколько времени оставалась совершенно уничтоженной и неподвижной. Но постепенно к ней вернулись сознания и вместе с этим чувство тяготевшей над ней необходимости действовать немедленно, не теряя времени. Надо было покинуть этот гостеприимный дом, в котором она нашла было убежище после всех своих несчастий. Пугливая застенчивость и щепетильная деликатность не позволяли ей ни минуты дольше оставаться там, где открыли ее задушевные тайны и отдали их в жертву насмешек и презрения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 чего и желали достичь, что это письмо было делом рук кого-нибудь из прислуги, завидовавшей тому вниманию, с каким Адриенна относилась Горбунье. Тем больнее было думать, что эти интимно-скорбные страницы, начертанные кровью ее сердца, которых она не решилась бы открыть самой нежнейшей и снисходительной из матерей, эти страницы, отражавшие с жестокой точностью тысячи тайных ран ее измученной души, станут или уже стали в данную минуту предметом насмешек и плоских шуток среди лакеев отеля. Приложенные деньги и тот грубый способ, каким они были даны, еще больше укрепляли горбунью в ее подозрениях. Видимо, боялись, чтобы страх нищеты не удержал ее от бегства из дома. С обычной спокойной безропотностью она решила, как ей нужно поступить. Она встала. Ее блестящие глаза были теперь совершенно сухи. Со вчерашнего вечера она слишком много плакала. Холодной и дрожащей рукой она написала следующие строки и положила записку на стол рядом с деньгами. «Да благословит Бог, дорогую мадмуазель Кардавиль за все добро, которое она для меня сделала. Пусть она меня простит за то, что я ушла из ее дома. Я не могла больше в нем оставаться». Написав эти строки, Горбуния бросила в огонь отвратительное письмо, которое, казалось, жгло ей руки. Осмотревшись кругом в этой нарядной комнате, она невольно задрожала при мысли о страшной нищете, какая ее ожидала. Нищете куда более ужасной, чем та, какую она испытывала раньше, потому что теперь у нее, в ее отчаянии, не было даже поддержки в почти материнской привязанности к ней Франсуазы. Жена Догабера была далеко, в деревне с Габриэлем. Одинокая жизнь, совершенно одинокая. С мыслью, что ее роковая любовь к Гриколю служит предметом насмешек всех, и его самого, быть может, вот что представлялось ей в будущем. Это будущее, эта пропасть ее напугала. Мрачная мысль пришла ей на ум. Сперва Горбуния задрожала, но потом ее лицо исказилось выражением какой-то горькой радости. Решившись уйти, она двинулась уже к дверям, но увидала себя в каминном зеркале и остановилась. Она была бледна, как смерть, и в черном платье. Она вспомнила при этом, что это платье не ее. Недаром в письме упоминали о лохмотьях, в которых она вошла в этот дом». — Правда, — прошептала она с раздирающей душу улыбкой, глядя на свое черное платье, — еще воровкой назовут. Поспешно войдя в уборную, она достала из чемодана свое старое платье, которое хотела сохранить как святую память своих прежних бедствий. Только теперь потекли слезы из ее глаз. Она заплакала не от горя, что ей приходилось снова надевать нищенское рубище. Это были слезы благодарности за те заботы, какими окружала ее доброта мадемуазель де Кардавиль. И с ней-то приходилось ей навек прощаться. Она невольно упала на колени и, мысленно обращаясь к Адриенне, проговорила с рыданиями, прерывавшими ее голос. «Прощайте навсегда, прощайте, вы, называвшая меня другом и сестрой». Вдруг она со страхом вскочила и начала прислушиваться. Послышались шаги со стороны сада. Это Флорина несла назад, увы, слишком поздно ее дневник. Горбунья, растерянная и испуганная шумом шагов, видя себя уже посмешищем всего дома, бросилась из комнаты, промелькнула бегом по салону и вестибюлю и выбежала на двор, постучав в окно привратнику. Дверь открылась и затем захлопнулась за нею. Так Горбунья покинула отель мадемуазель де Кардавиль. Адриенна лишилась верного, чуткого и преданного сторожа. Роден избавился от проницательного и деятельного противника, которого он не без причины опасался. Иезуит угадал любовь Горбуньи к молодому кузнецу, и, зная ее склонность к поэзии, логически дошел до уверенности в существовании каких-нибудь ее стихов, проникнутых ее роковой тайной страстью. Отсюда его приказ Флорине найти письменные доказательства этой любви. Отсюда это письмо, с его убийственно рассчитанной грубостью, о содержании которого Флорина не знала, потому что получила его уже после того, как кратко ознакомила Родена с содержанием дневника который на первый раз она только еще проглядела, но не похитила. Мы уже сказали, что Флорина, слишком поздно уступив великодушному раскаянию, вошла к Горбунье в тот момент, когда последняя в испуге покидала отель. Камеристка, увидав свет в уборной, бросилась туда. Она увидала на стуле черное платье, только что снятое Горбуньей, а в нескольких шагах открытый и пустой старый чемодан, в котором Горбуния хранила до сих пор свои обноски. Сердце Флорины сжалось, она подбежала к письменному столу. Беспорядок на нем, билет в 500 франков, оставленный рядом со строками, адресованными мадмуазель де Кардавиль, все это доказывало ей, что ее точное следование указаниям Родена принесло роковые плоды и что Горбуния покинула дом навсегда. Увидев бесполезность своего запоздавшего раскаяния, Флорина со вздохом подчинилась необходимости передать рукопись Родену. Она утешала себя надеждой, что благодаря бегству бедной работницы измена больше повредить ей не могла ничем. На другой день Адриенна получила от Родена следующую записку в ответ на ее уведомление о непостижимом для нее бегстве Горбуньи. «Дорогая мадемуазель, я должен сейчас же отправиться по очень важному делу на фабрику господина Горди. Почему я не могу сегодня засудетельствовать вам свое почтение? Вы спрашиваете, что я думаю относительно исчезновения этой бедной девушки? Право, ничего не могу сказать. Надеюсь, в будущем все объяснится в ее пользу. Я в этом не сомневаюсь» вспомните только о некоем сообществе о котором я говорил вам в доме доктора балинье и о том вероломстве с каким они умеют ввести в дом своих тайных эмиссаров чтобы окружить и милиц за которыми они шпионят я ни на кого не указываю но сопоставим факты эта молодая девушка старалась обвинить меня самого верного вашего друга у ней не было ничего а в ее столе нашлось 500 франков. Вы осыпали ее своими милостями. Она скрылась от вас, не смея объяснить причины своего загадочного бегства. Я не делаю никакого вывода из этого. Мне противно обвинять кого-нибудь, не имея прямых доказательств. Но подумайте хорошенько и будьте настороже. Быть может, в эту минуту вы избежали страшной опасности. Но все-таки удвойте бдительность и недоверие. Вот почтительный совет преданного вам и готового служить Радена.